Когда она ушла, у Сит мелькнула мысль, что Тельма оставила кошелек нарочно. Мысль низменная, но невероятная. Нет, не получилось. И, похоже, никак не предвидится никакого легкого выхода. Скорее, сложившееся положение зажило своей жизнью, и единственный способ, каким она могла остановить ее развитие, было сказать Тельме, чтобы она попросту уходила и никогда больше не возвращалась что помешало ей поступить так. Да то, что всякий раз, когда эта мысль приходила ей в голову, на нее набрасывались все виды возражений, и если с каким-нибудь одним из них у нее хватало сил разобраться, то вместе они составляли непреодолимое препятствие. Во-первых, в том, что все вообще началось, вина была прежде всего ее. Стоило ей только устоять против прелестей Тельмы, сохранить свою верность Рэйчел и все оказалось бы куда более поддающимся решению. Ученица с любовным заскоком, с таким ей уже доводилось успешно справляться. Потом она не могла не ставить себя на место Тельмы, понимала, что за чувство вызывает в тебе неразделенная любовь, понимала лучше многих мучительное разочарование, когда та оказывалась безответной. А главное, она понимала, что неким ужасным образом тут замешано ее тщеславие, то, что тебя так холят, что ты так нужна, это одновременно и утешало и ободряло. Годы, проведенные ею со своей сестрой Эви, напрочь отмели людей, которые могли бы стать друзьями. До появления Тельмы она свыклась с тем, что жизнь должна проходить в одиночестве, если не считать работы. Теперь же она размякла. Мысль о возвращении в дом ночь за ночью пустой – Об утрате неоценимого удовольствия исполнять музыку с кем-то, с кем можно поговорить о чем угодно, от Шумана до мелочей повседневности. Было новое и соблазнительно ощущать на себе заботу в том, с каким усердием проявляла заботу Тельма. Тем не менее, думала она сейчас, она будет беспощадна, не возьмет Тельму в Стратфорд, она поедет с Рэйчел и просто скажет, что Рэйчел понадобится отдых». В этом она будет тверда, и решение своего не изменит, когда Тельма, а такое она знала случиться, зальется слезами. Если она позволит Тельме вмешаться в драгоценное для себя время с Рэйчел, для нее открытым останется лишь один путь – Тельме придется уйти. Возможность даже такой доли правды в том, что она неловко признавала ситуацию бесчестной и будоражила, и воодушевляла. Она решила позвонить Рэйчел и сказать ей, что с Тельмой у нее все улажено, а потом вечером стой и договориться. И тут же мысль «О, Боже, это ж еще одна ложь! Я ничего не улажу с Тельмой!» Обман, подумалось, становится ее второй натурой. Арчи прибыл, как его и просили, в половине восьмого, что было вполне удачно, если учесть, насколько редко могут ходить автобусы по воскресеньям. Прогулка от остановки автобуса 53 на абби утомила его. Уже давно с ногой у него лучше не становилось. Справившись с расхлябанной калиткой, он, хромая, пошел по дорожке, обсаженной древними цветами ирисов. Входная дверь была вплавину стеклянной, и хотя стекло было матовым, а потому ничего из происходившего внутри видно не было, дом был полон звуков. Играла фортепиано исключительно хорошо. Вероятно, граммофонная пластинка, — подумал он. Плакал ребенок. Звук воды, сбегающей из ванны, по большой сливной трубе сбоку от входной двери. Голоса, чей-то смех. Звуков было так много, что он не был уверен, что звонок, кнопку которого он нажал, звонил. Имелся дверной молоток, он им и воспользовался. «Арчи, ой, здорово!» «Тубла Клэри». «А вы, как есть пунктуальный», — прибавила она так, словно бы ему таким быть не следовало. Как обычно, она небрежно, походя, обняла его. «Кто играет на рояле?» Питер Роуз, брат подруги Луизы Стеллы. В дальнем углу прихожей на ступеньках сидела Луиза. На ней был соблазнительный домашний халатик из какой-то полосатой материи. Волосы струились у нее по спине, ноги были босые. Она приветствовала Арчи воздушным поцелуем. «Вы, похоже, на героиню оперы», — сказал он. «Сижу здесь, чтобы Питера послушать», — объяснила она. «Если мы войдем, он перестанет». Над лесенкой из подвала появилась головка девушки. «Где консервный нож?» «Ни малейшего представления!» «Ой!» — воскликнула Клэрри. «Я им окошко в уборной заложила, чтобы не закрывалась. «Как?» «В этой?» — девушка указала на дверь напротив. «Нет, наверху, а пол ванну принимает». «Ну и что? Можешь прервать ее, Клэри? Придется, если тебе ужин нужен». Луиза спросила, «Перс тебе помогает?» «Как сказать, он при мне. Не то чтобы помогает. По-моему, он последний из мужчин, с кем я согласилась бы оказаться на необитаемом острове. Ты не права». «В разговорах я замечателен, и ты удивишься, как быстро тебе станет этого не хватать». На лесенке за спиной Стеллы возвысилась фигура молодого человека. «Это Арчи», — представила Клэри. «Пирс, Стелла». Перс обратил к нему усталую улыбку и сказал, «Предупреждаю, в этом доме есть... нечего, кроме пробковых матов». Клэри потопала наверх на поиски консервного ножа. Арчи огляделся в поисках стула. Нога у него болела, Луиза похлопала ладошкой по лестнице рядом с собой. «Идите, садитесь сюда, Арчи». «Нет, мне оттуда никогда не встать. Так к месту и прирасту. Когда продадите этот дом, я пойду вместе с ним». «Твой малыш плачет», — заметил Перс, перегибаясь через перила и гладя Луизу по волосам. «У него зубки режутся», — Мэри говорит. «Но я лучше пойду посмотрю, что она с ним делает». «Материнская любовь, но не поразительно ли? Если бы мне пришлось выбирать самую отстойную вещь в доме, я бы очень затруднился выбрать между Себастьяном и теми жуткими обезьянами из мыльного камня». «Скульптурка еще Луизиной бабушке принадлежала», — сказала Стелла. Арчи отыскал стул с шестью пальто на нем, сложил пальто на пол, сел, фортепиано умолкло, вновь появилась Клэри с консервным ножом и отдала его Стелле, которая спросила, «На самом деле осталась всего одна банка говяжьей солонины?» «По-моему, да, потому как другую мы пустили на сэндвичи для «Хамстед Хит». «Мы вчера на пикник ездили», — обратилась Клэри к Арчи, — «и отправились в долину здоровья». «Похоже на миленькую деревушку, которая неожиданно предстает перед тобой. Пирс знаком с художником, который там живет, только его не было». «Все равно было здорово», — сказал Пирс. «Мы всю дорогу пели». Чем-то смахивающим на речитатив Генделя обращались с нелестными замечаниями к другим пешеходам. А еще пели веселенькие хоровые припевки. Впрочем, никто не догадался, что про них пелось, — добавила Клэри. «А вам хотелось, чтобы догадались?» — поинтересовался «Арчи». Ну, понимаете, было бы забавно, если бы они малость из себя выходили, возмущались бы, что ли. Вновь пришла Луиза, неся на плече своего малыша. «Мэри нужно поужинать, вот я и сказала, что пусть он со мной побудет». «Гости, дорогие, давайте пройдем в гостиную», — предложил Перс. «Лестницы для разговоров не годятся, если вас больше двух». «Кто будет готовку ужина заканчивать?» – требовательно спросила Клэри. «Вообще-то это твое дело, Луиза. Тебе в этом равных нет. Я ничуть не лучше Стеллы». «Мы с ней одному и тому же учились. И в любом случае, у меня, Себастьян, я всю картошку почистила». «Отлично», – сказала Стелла. «Мы с Клэри довершим остальное. Только напомните, на что мы нацеливаемся». Ты жаришь лук, мнешь картошку, а потом мешаешь пюре с консервами. Одна банка на семерых? Скучновато как-то. Скудно. Я привез банку персиков, сообщил Перс, прямо из солнечного Блэчли. Что привез, то привез, только персики к пюре с тушенкой не годятся. Придется им сойти за пудинг. Поле сделала свой пудинг из консервированного молока. Боже, от одних слов этих тошнит. «Ничуть и не тошнит. Такой взбитый мусс. И не скажешь, что молоко из банки». В гостиной было пусто, если не считать молодого человека за роялем. Он вскочил, когда они вошли, и Арчи увидел, что на нем форма королевских ВВС. «Рядовой ВВС Роуз», — представила Луиза. «А это Арчи Лестрендж. Пирса вы, конечно, знаете». Малыш, который давно уже недвижимо и так безучастно разглядывал Арчи, — что тому неловко становилось, вдруг передернулся и принялся плакать. «Дайте его мне», — попросил Питер, протягивая руки. Его довольно тяжелое и изможденное лицо преобразило ласковая улыбка. Он вернулся с малышом к роялю, усадил его на колено, придерживая руками, и принялся наигрывать песенку «Бебе, черная овечка, не дашь ли ты нам шерсти». Себастьян перестал плакать. «Сыграй лучше вариации, Питер», — попросила Луиза из другого конца комнаты. Арчи сел на жесткую маленькую кушетку, подумал про себя, предложит ли ему кто выпить. Клэри со Стеллой удалились на кухню, а Перс повел Луизу, минуя стеклянную дверь и ступеньки, в сад. Потом появилось Поли, ее отливающее медью, только что помытые волосы, сияли. На ней была темная плесированная юбка, а поверх нее свободный свитер цвета морских колокольчиков, делившийся своей синевой с ее глазами. «Прошу прощения, что так долго пришлось ждать, пока искупают Себустиана, а потом ненадолго горячей воды не было. Никто не дал вам выпить. Я схожу, посмотрю, есть ли что и скажу вам». Она прошла через двойные двери, ведущие в столовую. «Есть немного джина, но, похоже, нет ничего, чем бы его разбавить. Вода прекрасно подойдет». Она вернулась со стаканом для чистки зубов и бутылкой джина. «Наливайте сами, я схожу за водой». Принеся воду, аккуратно присела на пол в нескольких шагах от него. «Я единственный, кто будет пить?» «Сегодня вечером, да. Ужасно возражать против этого мы не будем. Бутылку открыли два дня назад, когда Луиза устроила вечеринку. Понимаете, в магазине нам дают всего по бутылке в месяц». Сверкнув на него легкой вежливой улыбочкой, она уставилась на свои руки, сплетенные вокруг коленей. «Как дела в художественной школе?» — спросил он. «А, художественная школа, прекрасна, очень интересно. Больше всего поражает то, насколько люди готовы быть моделями на натурных уроках. Рисовальщик из меня, разумеется, никакой. Немного рановато судить не считаете?» «Возможно», — вежливо ответила она. Музыка умолкла, и малыш опять заплакал. Питер встал из-за рояля и заходил по комнате с малышом на руках. «На самом деле, Моцарт ему не нравится», — приговаривал он. «Он предпочитает простую мелодию». «У него зубки режутся», — сказала Луиза, поднимаясь по ступенькам из сада. Пирс держал ее за руку. «Я отнесу его к мэри». Прошло еще немало времени, прежде чем они сели ужинать. В подвале, на кухне... А к концу его Питер сказал, что ему пора возвращаться в Оксбридж, и Арчи, решивший возвращаться к себе на квартиру на такси, предложил подбросить его до нужной станции. «У него отпуск был на 48 часов», — пояснил Питер. «И Луиза всегда позволяет ему, когда нужно, переночевать, но он приезжает только когда у Стеллы выходной, поскольку родителям его нравится, когда он отпуск проводит дома». «Мы им о таких днях не рассказываем», — сказал он, — «но вы ведь с ними не знакомы, так что все будет в порядке, если узнают, шуму не обберешься. Я им во всяком случае не расскажу». Белое, довольно изможденное лицо парня смягчилось, как и тогда, когда он Себастьяна на руки взял. «Вы простите, я и не думал, что расскажете, просто жуть, что получится, если они узнают». Под глазами у него пролегли темные отметины, похожие на синяки. Форма на нем выглядела маскарадным костюмом. «Луиза чудесная», — заговорил Питер после недолгого молчания. «Она этот дом сделала таким дружеским, таким свойским. И когда я приезжаю, она позволяет мне упражняться на рояле, сколько захочу. Вы в оркестре БВС играете, верно?» «Понимаю, что звучит это как удача на грани чуда, только есть и неприятные стороны. Видите ли, они считают, что нет совсем никакой нужды упражняться в игре. Я разъезжаю повсюду, приезжаю куда-то и играю что-то практически без репетиций, обычно на жутком пианино, к которому до концерта у меня не было возможности даже прикоснуться. Полагаю, на войне на самом деле приходится выбирать между тем, чтобы дрожать от страха, и тем, чтобы страдать от скуки», — заметил Арчи. «А вы что выбрали?» «Ну, скажем так, после непродолжительного периода, когда я испытывал страх, меня сослали терпеть скуку». После того, как Арчи высадил Питера у Оксбриджа, мысль об альтернативах войны его не оставила. Работа его, несомненно, была по большей части скукой. Часы, дни, а теперь уж должно быть и недели, провел он на совещаниях, за чтением сотен донесений бесконечного потока докладных, которые заполняли ящик входящих на его столе, каждые несколько минут, каждый рабочий день. Он и в самом деле был своего рода достославным клерком, что сводил воедино для вышестоящего начальства поступающие сведения. Мелкие решения по отбору материалов тоже были в его компетенции. Например, необходимо было направить именно в то управление или министерство, Чем он и занимался. Порой он пытался убедить людей, в чьих головах теснились мысли, выпустить их на волю. С тех пор, как в его кабинете взрывной волной выбило окно, а на его место поставили другое, очень маленькое, которое к тому же не открывалось, у него появилось ощущение, будто он уже многие годы дышит одним и тем же воздухом. И все же, если разобраться, ему повезло – оставаться в живых, иметь какое-никакое занятие, предположительно имевшее хоть какую-то пользу. Не было у него беспокойств, с какими должна была уживаться Луиза, о том, что муж ее мог бы погибнуть. Ему не довелось растратить свою юность, как то делают ее кузины-сверстницы. Поле работает машинисткой в Министерстве информации, а Клэри совершенно неожиданно получила работу — секретаря очень молодого епископа. Он не спрашивал меня, верю ли я в Бога, так что я просто ничего не говорю об этом, — поведала она ему. Но ясно, что в том доме они порой проводят время весело. Есть у них сильно заигранный граммофон, есть фортепиано, они ходят в кино, выбираются в походы вроде того, что в Хамстед Хит». Несмотря на несуразную еду, да и то это не очень много, на отсутствие выпивки... Они сыплют глупыми шуточками, а Луиза устраивает вечеринки. «Кто на них приходит?» – спросил он. «О, мы иногда подбираем людей в подземке. Еще приходят друзья Майкла, военные моряки, когда они в увольнении. Они своих друзей приводят, народу полно», – беспечно ответила ему Клэри. «Было время, когда была у них повариха, некая миссис Уэзерби. Ее Вилли нашла в Сусаксе» но она никак не могла подстроиться к их распорядку, неопрятности и шуму, и вскоре ушла. Без нее куда веселее, да и кровать ее нам нужна была для всех, кто у нас оставался. В целом, думал он, хорошо, что девочки переехали жить к Луизе. Частью, потому что пришла пора им побыть более независимыми, а частью, потому что он стал чувствовать, не были они уже так близкие друг с другом, как раньше. И вот что стало ясно прежде всего – Похоже, не стоило больше приглашать их на ужин или в кино вдвоем. Клэри заявила об этом вполне открыто. «Я бы предпочла пойти куда-нибудь только вдвоем с вами. У пол, короче, десятки людей, влюбленных в нее. Могла бы хоть каждый вечер гулять, если бы захотела. Еще одно неудобство работы у епископа. Он женат, и я представить себе не могу, куда он мог меня повести, кроме церковного празднества». «Завидуете Поле?» — спросил он ее как-то вечером. «Я завидую. Боже правый, нет. Я бы не вынесла этих жутких людей, что вздыхают по ней. Да жути, старые мужики в костюмах, куда старше вас!» — торопливо поправилась она, что работают в одном с ней здании. «А еще толпа приятелей мужа Луизы. Те все в нее влюбляются. Все дело во внешности». Люди на нее в подземке пялятся, а раз, когда мы вместе с Луизой и Майклом ему тогда отпуск дали, пришли в ресторан художественного театра, так один взял, да и прислал на наш столик записку для нее. Ведь он никак не мог узнать, что она за человек, правда? «Просто через зал глядя, не больше», — сказала она, подумав, «Чем люди могли бы сказать, что я за человек, глядя на меня через весь зал? Или вы, Арчи?» При этом она глянула на него с вызовом, но он решил не возражать. Но после этого взял за правило приглашать их по отдельности, хотя замечал, что когда он наведывался на выходные в хоум-плейс, они обе тоже приезжали. В таких случаях Клэри довольно шумно заявляла свои права на него, как на собственность, а Поле держалась в сторонке. Однако столько всего происходило вокруг, что ни одна из девочек не могла бы монополизировать его, он успел стать своим в семействе, и ему по-свойски доверялись все мелкие потаённые жалобы. Вилли не нравилось то, как часто Зоу ездит в Лондон, проведывать старую школьную подругу, только что вернувшуюся туда. «Эллен тяжело приходится», — жаловалась она, — «она хоть и справляется», но не считая Туилса подарком. Бедная Рэйчел разрывалась между требованиями своей старушки, тети Долли и Бригам, у той отказывала память, а у того зрения, но никто из них не был в состоянии понять, почему бы ей не провести весь день именно с ней или с ним, не отвлекаясь на другого другую. Лидия жаловалась, что ее не послали в подходящую школу, как Невилла, что с ней обращаются как с ребенком. «Мне тринадцать лет, в конце концов». А они, кажется, не понимают этого, когда отправляют меня спать, а мне и идти не с кем. Моя противная кузина Джуди ходит в подходящую школу, учится танцем, живописи и всякому, и все твердит про какой-то командный дух, а я даже не знаю, что это такое. Вы могли бы указать им на кое-что из этого арчи, потому что к вам они прислушиваются. Я не хочу ходить в ту же школу, что и Джуди, но любая другая старая школа сгодилась бы». Однажды, когда он заканчивал играть со всеми девушками в Пельманов пассианс, протекавший довольно язвительно, Лидия вдруг спросила, «После войны, Арчи, вы собираетесь вернуться в свой дом и жить во Франции?» «Не знаю, вполне может быть, потому что если собираетесь, то я думала поехать с вами, только мне очень хотелось бы знать, собираетесь ли вы, а то если нет, то я и не возилась бы с французским». «Пока что это страшно нудный язык, на каком я могу сказать...» только такое, что на открытках пишут. И тут же с обеих сторон носили на нее две кузины. «Знаешь, Лидия, ты уже до края дошла. Нельзя же так запросто предлагать себя», — возмущалась Клэрри. «Может, ему и не нужен никто, но уж наверняка ему не нужен ребенок», — негодовала Полли. «А если и нужен, то ему самому об этом и говорить, а не тебе», — сказала Клэрри. «И вообще, может, он и не собирается обратно во Францию вовсе», — сказала Полли. «Ему точно не нужна будет такая, кто настолько много моложе его, как ты, в любом случае», — сказала Клэри. «Перестаньте нос передо мной задирать. Арчи, вам сколько лет? Мы вас так хорошо знаем, что, по-моему, мне следует это знать. В этом году мне исполнится тридцать девять лет. Так что ты, получается, на двадцать шесть лет младше и сама понимаешь, тут и говорить не о чем. О чем это? Я и не собиралась за него замуж. Мне просто хочется быть искательницей приключений, как в «Бульдоге Драмонде». Я бы просто жила с ним, а он покупал бы мне наряды и непонятные экзотические духи, а я бы вечеринки устраивала. — О, в самом деле, перестаньте говорить обо мне, словно бы меня здесь и нет, — воскликнул Арчи в преувеличенном смятении, которое, он надеялся, сгладит положение, — не вышло. Ему не нужна всякая, кто так от природы грубая и бестактно бросила в ответ Клэрри. «Но если вам и вправду нужен кто-то, но ну вы понимаете, с кем поговорить вечером, я всегда могла бы прийти и побыть с вами». Настала пауза. «А ты как, Пол?» «Не знаю». Пожатие хрупкими плечами. Честное слово, ни малейшего понятия. Еще даже война не кончилась. По-моему, глупо говорить о чем угодно, пока она идет». «Мистер Черчилль заявил, что близится час величайшего усилия», — сказала Клэрри. «Может быть, скоро кончится». Только в Европе отозвалась Поле, Все еще остаются японцы. Лицо ее настолько побледнело, что Арчи понял, что только недавно оно пылало румянцем. Она посмотрела на него и принялась подбирать с пола карты. Потом Клэри обняла ее рукой за плечи и сказала, «Все в порядке, Пол. Японцы сюда никогда не сунутся». Но Поле лишь ответила, «Тоненькая и недружелюбная. Да знаю я об этом». «Конечно же, я об этом знаю». И Арчи увидел, как вдруг сникла, почувствовав отпор Клэри, и неожиданно ему захотелось обнять ее. В ту ночь, когда он лежал в постели, в ожидании сна, ему будто наяву явился домик во Франции. Однажды утром он покинул его в такой спешке. Приятель владельца кафе предложил отвезти его на север, на грузовике, с грузом персиков для Парижа, и какой-то инстинкт подсказал ему воспользоваться этим предложением, что не осталось времени ни на что, кроме как покидать кое-что из одежды в мешок. Он даже оставил постель незаправленной, миски со сковородками в раковине и кисти для красок неотмытыми. Они, может, до сих пор торчат. Жесткие и бесполезные в банке из-под в которой давно испарился скипидар. Тогда он оглядел в последний раз кухню с глубокими окнами, выходившими на оливы и абрикосы сада, и на увитую виноградом веранду кафе внизу. Герани базилик, оставленные им на подоконнике, быстро увянут без воды. Он оставил даже книгу, которую читал. Громадный такой американский романище, как он назывался-то, «Энтони Неудачник», роман Херви Аллена, или, скорее, «Через которую он продирался», оставив раскрытый на инкрустированном столике, на котором в далеком прошлом, когда был, видимо, гадким ребенком, вырезал свои инициалы. Он вышел через им самим сделанную дверь пошире, соединявшую кухню с комнатой побольше, где он работал. Из нее открывался вид на долину, купавшуюся в тот момент в горячем потоке золотистого света. В сущности, то не было домом. У него имелись две небольшие спаленки и душ, который он пристроил на этаже повыше – А еще крутая лестница, что вела к двери, открывавшейся прямо на деревенскую улицу. Однако этот отдельный выход делал его похожим на самостоятельную постройку, и ему нравились звуки и запахи из кафе, где он частенько столовался. Ему позволяло это меньше ощущать свое одиночество, и после десятка с лишним лет его признали подходящим иностранцем. Ключ он оставил в кафе, и, наверное, пожилая женщина, убиравшаяся у него, «Забрала цветы, хотя ни за что не прикоснулась бы к его кисточкам. Странно все же. Он тосковал по дому, сознавал, что его сильно тянет туда, но одновременно в том, что было связано с его одиночеством, ему чувствовалось какое-то облегчение. То было суровое испытание, но совсем иного свойства, чем то первоначальное, когда он впервые попал туда. Тогда он сбежал, стараясь забыть Рэйчел, ту единственную, кто была нужна ему, если ее у него быть не могло» то он вполне мог обойтись без кого угодно. Теперь же предстояло бы возвращение безо всякого отрешения, однако пришлось бы оставить это семейство, приютившее его, ставшее частью его жизни. Это лето, вторжение дело решенное, станет началом конца войны, а с освобождением Франции решится и судьба Руперта. Все еще вполне возможно, хотя и весьма сомнительно, что он жив, а если нет, то ему придется позаботиться о Клэре. Он мог бы взять ее с собой во Францию, помочь, справиться с утратой, как много лет назад он помог Руперту, когда умерла мать Клэри. Есть в этом какая-то симметрия. Это самое малое, что он готов сделать для Руперта, подумал он, едва ли не оправдываясь, и заметил, что улыбается в темноте.